Судя по данному стиху, потомки Иофета говорили на разных языках. Это трудно понять, если учесть, что все перечисленные народы, как описано выше, произошли от одной семьи, а именно Ноевой, которая жила в не столь уж отдаленном прошлом. Объяснение этому в следующей главе. Стих шестой. Сыны Хама. Хушь. Мицраим, Фут и Ханаан. Жреческий кодекс проследил линию Иофета, насколько щел необходимым. Здесь он бросает ее, чтобы больше не возвращаться к этой родословной никогда, и переходит к потомкам Хама. В примечании к 13 стиху, второй главы книги Бытие, я уже объяснял, что под Кушем Могут подразумеваться две страны – Нубия, лежащая к югу от Египта, и Косеа, расположенная к востоку от Тигра. В данном контексте слово «хуш» куш несомненно относится к Нубии. Мицраим – это еврейское слово, обозначающее Египет. Во всех остальных местах Библии, где упоминается эта страна, употребляется слово «Египет», пришедшее из греческого языка. Может показаться странным, что Нубийский регион соотнесен со старшим сыном Хама, в то время как Египет, древнейшая и могущественнейшая цивилизация, стоит на втором месте. Однако в то время, когда составлялась табель народов, Египет был в упадке и с 715 до 656 года до нашей эры находился под пятой Нубии. Обычно считается, что Фуд олицетворяет народы, обитавшие к западу от Египта, те, которых греки звали ливийцами. Конечно же, Ханаан – это та страна, которой позже завладел Израиль. Если мы переведем данный стих на язык современной географии, то получится следующее. Сыны Хама. Нубия, Египет, Ливия и Ханаан. Получается, что перед нами область господства египетской империи в период ее расцвета между 1800 и 1200 годами до нашей эры. В библейские времена Языки Нубии, Египта и Ливии были схожими и относились к одной лингвистической семье – хамитской. Однако язык ханаанитов сильно отличался от них. Он был родствен еврейскому. Таким образом, ханааниты говорили на языке, который мы сейчас назвали бы семитским. И если бы язык был на самом деле критерием этнического родства, мы должны были бы счесть Ханаана потомкам Сима. И тем не менее люди, составлявшие табель народов, считали политическую связь более сильным критерием, чем языковое родство. Помимо всего прочего, они были заинтересованы в том, чтобы ханаанитско-израильские связи не выглядели слишком прочными иначе им было бы трудно оправдать захват и порабощение евреями Ханаана. Стих 7. Сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы, Шева и Дедан. Пять сыновей и два внука Хуша олицетворяют здесь области, которые были расположены, это почти точная интерпретация, в различных частях Аравии. В античные времена были случаи, когда властители Аравийского побережья Красного моря господствовали над Африканским берегом, бывало и обратное. Судя по всему, этот стих отражает воспоминания о связях между Нубией и Аравией. Стих восьмой. Хуш родил также немрода. Сей начал быть силен на земле.